М-м. Невыразительно молвил Рогиня: не притрагивайся ни к чарке, ни к еде. Что это у тебя живот растёт, как Ростовщический процент? Потому что гостей я част принимаю. С гостями же не будешь кисляк хлебать. А почему вы такие грустные да не весёлые, словно сотник забрёха? вспомнил кладовщика классику ему больше всего нравилось как сотник с писарем поедают сначала борщ горячий со всякой мелкой рыбешкой пшённую кашу с подсолнечным маслом а затем холодный борщ с линями потом ухус с налимами и пшеничными голушечками до печёных карасей и дуют горилку умели же люди жить сотник за брёха Персонаж из повести Квитки Основьяненко "Канатопская ведьма". Все это привычно протерраторил Боденка и снова пригласил агронома угощаться. Ведь на столе стоят жареные в сметане карасики, которые всего лишь час тому назад вольно плавали в речке. Вот жаль только, что вы запоздали на королевскую уху, причмокнул кладовщик. Кто же её так приготовит, как не ваш покорный слуга? Сначала беру ершей и насарени потрошённых с чешуёй. Прополаскиваю их и в кипяток. Повертятся они в нём несколько минут и процеживаю первый отвар, а рыбку выбрасываю. Потом подходит черед окуньков матросиков. Из них я вынимаю только внутренности, а чешую не трогаю. Так и бросаю их в первый отвар вместе с лучком, петрушкой и специями. Все это варится с полчаса. Потом отвар снова процеживается, и уже в него бросаю хорошую рыбу, потрошенных окуней, красноперку, густерку и непременно с кровью. Дурень тот, кто смывает ее. Господи, какая же это уха! И до чего же она вкусна! И Баденьк поднял глаза к потолку. Прости меня, Боже, люблю грешный поесть. Ох, не даром говорят, было бы здоровье, а грехи будут. Так начинаете с карасиков. Они тоже стоят внимания. Да и пирожки с яйцом, капустой и укропом сами в рот просится. а какой на них соблазнительный румянец милости просим и негаданно будто гром с ясного неба его оглушил ответ в отче махтей оставь свои старания всё равно нынче есть у тебя я не буду за что же это мне такое унижение даже подскочил пройдоха подскочили его щёки мешки под глазами и шапка запущенных волос Чем же так провинился несчастный махтей? Так и провинился, обрезал рогание. И тебя уже надо судить. А как фашисты судят за воровство, хорошо знаешь. От лица кладовщика сразу же отлила кровь, а толстые губы задёргались, оголяя зеленоватые, изъеденные зубы. Господи, за что же постигло меня такое лихо? И он поднял к невидимому Богу глаза и руки. За то, что забыл меру в воровстве, сурово сказал Рогиня, глядя через голову кладовщика. Теперь за ночь, если сможешь, замаскируй своё поскудство в кладовой, а утром встречай ревизию. Полная фигура Боденьки осела, как перестоявшая квашня, а глаза опустились к низу, будто хотели спрятаться в измятых мешочках. Гавриил Алексеевич. Что ж я смогу сделать за одну единственную ночь? А ещё если пан директор наскочит на моё старание. Он хоть тоже ворует, но всё равно свинья. Шепнули бы к кому попали мои бумаги. Тогда я, может, вскочу на коней и махну с приношением. И вам лучше будет, если баденька будет вертеться в кладовой, а не на верёвке. Сделайте такое одолжение. Рогине вроде бы поколебался, посмотрел по сторонам и вдруг спросил: "А какие же будут твои приношения? Всё найдёт, кроме птичьего молока. Но мы его можем заменить спиртом". И на бескровленном лице кладовщика появилась надежда. Неужели, дорогой мой, говорил Алексеич, бумаги попали к вам? Пока что ко мне, но, о господи, есть же справедливость на свете, ожил кладовщик. Я же знаю, вы не утопите меня. Это и вам ни к чему, да и мне. Вот дайте пару деньков, и я выползу из беды. В кладовой будет полный ожур. Наконец Рагиня извивительно усмехнулся. Что даже у полюбовницы заберешь бочонок меда? И об этом написали? Возмущенно выкрикнул Баденька и осекся, глянул на окна, словно его могла услышать жена. Написали, даже с некоторыми не безинтересными подробностями. Махтей мрачно глянул на Рагиню. Это верно сочиняли такие. кривосудцы, что сами ходят к женщинам с пустыми руками. А кто же примет с пустыми руками кладовщика? На такой сентенции Рогин чуть было не рассмеялся. Кладовщик сразу заметил смену настроения у начальства, хотя оно до сих пор тайком подшучивало над ним, и начал мозговать, какими подношениями умилотворить его. Можно бы и пару золотых побрякушек дать на зубы. но как бы ни на роком, не вляпаться в беду. Жирами тоже как-то неудобно подкупать, хотя они и могли бы оживить эту немощную кожу, которую оттопыривают маслаки. Вот мёдом и к святому и к грешному можно подкатиться. Это не взятка, а лекарство. Но сколько ему дать? И Махтеев вдруг почему-то стало жаль себя. Дерут, дерут его, будто петуха. Они знают, что и цыпленок хочет жить. И невольно прошептал: "Цыпленок жареный". Вот чувствительная когда-то песня была. Что не говорите о Махтей, кой что кумекал в литературе, особенно в той, где говорится с ясном. Сокрушенно покачав головой, он провел ладонью по редкаватым ресницам, вытер лицо об отворот пиджака и тоскливо поднял глаза на Рагиню. Так спасете, Гавриил Алексеевич, мою велика грешную душу. Небольшой будет на ней заработок. Где ж вы видели кладовщика, которому не приходилось бы хитрить или которого не щиплют? И сам не знаю, что делать с таким греховодником, заколебался Рагиня. Вытянешь тебя из болота, сам увязнешь в нем, помилуйте и воспрепятствуйте на вету. Я ж не советская, а чужое понемногу растаскивал и запнулся. Не сболтнул ли чего лишнего? А теперь слово не воробей. Ради уважения к вам, дозвольте мне недостойному положить вам в бричку бочоночек светового мёда, самого лучшего, лечебного. Сегодня мы с бондарем так прочно вставили дно, что можно вести мёд хоть на край света. И вместо отнекивания он услыхал, если этот мед лечебный, то не пуск убийс над два бочонка. Может, они помогут моим болезням их удобе? Вот этот разговор заискивающий заиграл глазами Махтей, сразу сбросил с души все тревоги, выскочил из за стола, на ощуп сорвал с предверного колышка связку ключей и чуть не высадив дверь, бросился в кладовку. Там что-то забряцало, забухало, загремело, и вскоре Рогиня в окно увидел, как оч счастливленный махтей нёс на животе завёрнутый в холстину бочонок с мёдом. Точно так же пронёс и второй, да и пригнувшись, вернулся в жилище. На пороге он почтительно поклонился начальству и заворковал прерывистым от волнения голосом: "Ещё раз кланяюсь вашей мудрости, А может, и вы, дороженьки, Гавриил Алексеевич, если жалуетесь на какие-то хвори, поплескались бы в моей ароматической ванне. Это такая роскошь и лечение за одно. Почему думаете о махтии при его весе ноги же ребёнка, да ещё и засматривается на соблазнительниц, зелье, целебное зелье? даёт силу нижним конечностям и даже простити тому чугунку, который называется головой.